Глава 23. Побег. Тут я столкнулся с проблемой, а вернее сразу с двумя. Пара гигантских насекомых стерегла выход, попросту его перекрывая своими телами. Я таких уже видел через камеры стрекозы. Они были увеличенной копией охотников, только крупней и со скорпионьем хвостом. Но самое печальное было в том, что пройти мимо, не задев их, не представлялось возможным. Обе твари были носителями звездной крови. Рамка серого цвета указывала на то, что их ранг по местной системе не особо от моего отличается, но насколько я понял, это указывало на их несомненную опасность. Если вспомнить, то одни и те же виды гигантских насекомых убивались мной с разной степенью сложности. Тогда я относил это насчет своих неудачных выстрелов, но ну, может они просто были носителями звездной крови? Гадать смысла не имело нужно выбраться из логова и взорвать тут все к чертовой бабушке. Отойдя назад по тоннелю, я опустился на одно колено и взял на прицел голову одного из стражей. И мага солдат Содержит звездную кровь». Через новенький оптический прицел в деталях разглядел отвратительную микроскопическую башку инсектоида, буквально всю, состоящую из пасти. Где там только мозги помещаются? Я вжал приклад АКГ-12 в плечо и поймал в прорезь прицела пасти мага. Тщательно прицелился. Солдат бдительно крутил треугольной головой, и не думал расслабляться. Интересно, что их так насторожило? Уж не мой ли побег? Хотя какая к бесам разница? То, что стража была насторожена, плохо. Но я столько уже прошел, чтобы отступать и искать другой выход, да и неизвестно, есть ли он вообще. По крайней мере, одного нужно снять с первых же выстрелов, пока второй не понял, что происходит, а дальше действовать по обстоятельствам. Может, мне удастся проскочить мимо под камуфляжем? Полсотни метров или около того. Дистанция даже какая-то не солидная для оптики. Но, как показала недолгая практика стрельбы здесь, я даже снайпером совсем не являлся. А если и умел без промаха бить белку в глаз, то амнезия все начисто стерла. Память вроде восстанавливается, но, увы, не быстро. И совсем не в тех областях, в каких мне этого бы хотелось. Словом, тянуть не имеет смысла. Я задержал дыхание и мягко нажал на кнопку, нажал на кнопку инициатора стрельбы. Стражник дернулся, подпрыгнул и понесся вперед. Но это была уже агония. Голова разлетелась брызгами и осколками хитина. Побежал же и мага прочь из пещеры, то есть в противоположную от меня сторону, размахивая скорпионим хвостом в предсмертном усилии. Быстро перевел прицел на второго солдата и выстрелил. Мимо! Еще один выстрел. Мимо! Но промазал я по уважительной причине. Второй мага солдат резво перебирая ногами и ходулями, бросился в мою сторону, вертя безглазой башкой и подняв скорпионий хвост. Наконец, тварь, пробежав метров с десять, остановилась, замерев посреди тоннеля, широко расставив лапы. Я воспользовался передышкой, чтобы поменять режим стрельбы на автоматический и чуть не вырогался от неожиданности. Тонкий зловещий рубиновый луч ударил у моей скулы в каких-то нескольких сантиметрах. Несмотря на то, что я был в шлеме, почувствовал, насколько он был горяч. Это же подтверждали потекшие струйки расплавленного камня, В нескольких метрах за моей спиной. Это было близко. Почему-то никаких сомнений не возникало. Попади луч мне в голову, все было бы уже кончено. Кто мог предположить, что в насекомых есть способность стрелять лучами теплового лазера? Или этими свойствами его наделила звездная кровь? В любом случае гадать некогда. Я выстрелил очередью, а затем еще одной. Но живучая тварь все никак не желала умирать. Получилось прицелиться только, когда солдат замер и снова выгнал хвост для выстрела. Но на этот раз прицелился он явно в меня. Секундная задержка, и пласталевые иглы разорвали его микроскопическую головенку. Когда мертвое тело перестало уже биться в агонии, я подошел и подобрал сияющую капельку звездочку звездной крови и выпавшую руну. Получено 12 капель звездной крови. Общее количество 13 из 19. Руна алого шипа. Я залез в крижаль посмотреть, что это такое мне выпало: руна алого шипа. Руна заклинания. Качество дерева. Активация. Шесть капель звездной крови. При фокусировке создают высокотемпературный энергетический луч. Время действия – одна секунда. Время перезарядки – один час. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Странное название. Я бы назвал это тепловой лазер или тепловой луч. Но кто я такой, чтобы советовать местной системе? Получается, есть не только заклинания усиления, но и боевые. Над этим всем я размышлял, бодро шагая на выход из логова. Сначала хотел сразу дойти до шлюзовой камеры десантного бота и за люк активировать взрыватели. Однако и мага поблизости не было видно. Решил собрать звездную кровь и руну с выскочившего из пещеры безголового солдата. Припустил трустой, так как сил находиться в этой вонючей дыре у меня уже не было. Однако далеко убежать не получилось. Споткнулся на самом выходе и растянулся. Через мгновение стало ясно, что запнулся я не сам, а с помощью копейного древка. Само примитивное оружие в руках держало никто иное, как Ахири. Инопланетянка сидела с отрешенным видом, привалившись к стене, и равнодушно взирала на то, как я растянулся, поигрывая необычным копьем. «Кейти Рари, спокойно спросила она. Но я ее понял. Она спросила, далеко ли я собрался. Напрягшись, я покопался в памяти, и неожиданно даже для самого себя ответил на незнакомом языке. каори ау эрере кое, тинихатанга уиахау». Замер в ожидании, поймет ли меня Ахири, и она поняла, почему для меня это так много значило. Наверное, это снимает все сомнения в том, что все мне не причудилось. «Тебе бы не пришлось бежать, если бы я тебя не предала». На лице предательницы появилась тень улыбки. «Кир, я не предавала тебя, так как ничего тебе не обещала». Я заговорил с предательницей не без усилий. И дело совсем не в том, что мне было сложно понимать незнакомые слова, словно вспоминать их смысл, как будто с усилием их произносить. Горло и речевой аппарат напряглись не из-за непривычной работы, а из-за того, что больше всего мне хотелось пристрелить вероломную тварь. Но понимание обстановки – ключ к выживанию. К тому же пристрелить предательницу всегда успеется. «Ахири, но я спас тебя от гигантских насекомых!» а ты воткнула мне в запястье гвоздь и отдала имага. Она пожала плечами и ответила. Спас, но не должен был этого делать. Нужно уметь адекватно оценивать риски. Ты не задумывался, как так тебя все время находили черви. Опасность всегда есть, философски заметил я, поднимаясь и вставая с противоположной стороны от выхода. Как говорится, береги честь молоду, а филейную часть душе, когда наклоняешься за мылом. Она пожала плечами. Ты мне нравишься. «Но я не могу отпустить тебя». «Почему?» «Мне и правда было не все равно. Я похож на тебя, а насекомые нет. Они другой вид. Почему ты с ними вообще сотрудничаешь?» Она встала и спокойно посмотрела на меня. «Я одна из них, Кир». «Вот это фокус. Как так-то? Ты в зеркало смотрелась давно?» Осторожно спросил я. «У тебя нет дополнительных конечностей. Хитина, жвал. Хотя ладно». «Пора заканчивать этот бесполезный разговор». Подняв АКГ-12, направил оружие в лоб предательницы. «Пора прощаться, Ахири. Не могу сказать, что был рад узнать тебя получше. Но если ты не уйдешь с моего пути, я застрелю тебя». И тут она посмотрела на меня изменившимися глазами. Радужки и белка не было, только чернота зрачка. От неожиданной метаморфозы я сделал шаг назад. «Брось свое ружье» приказала мне инопланетянка тоном нетерпящим возражений и шагнула вперед. Сейчас же внезапно накатившая слабость заставила меня пошатнуться, а карабин в руках показался мне самым отвратительным предметом на свете, от которого необходимо избавиться немедленно. Подчинившись импульсу, я бросил оружие, чтобы через мгновение подумать, что Ахири стоит лениво опираясь на свою копье, а я перед ней стою безоружный. И хоть на мне надет камуфляжный плащ, она видит меня так что спрятаться не выйдет». Собеседница шагнула еще раз ко мне и, поймав мой взгляд, улыбнулась. «Если я отпущу тебя, что ты будешь делать дальше, Кир?» «То же, что и раньше», «не задумываясь», ответил я, пожал плечами и продолжил. «Идти вперед. Другого выхода у меня нет, да и не остается ничего». «Ты не идешь вперед, а бегаешь туда-сюда со своим ружьем и пытаешься понять, что происходит. Твое упорство и стойкость мне нравится, но у тебя нет цели» присоединяйся ко мне». «Карабин, ружье — это другое», — поправил я, а потом осторожно поинтересовался. «К тебе? Цель в жизни — это не главное, если есть путь. Путь и есть цель. Я не знаю, кто ты. Один раз я уже доверился тебе и оказался в коконе». «В этом есть и плюс», — возразила Ахири, дернув плечиками. «Ты стал восходящим и выучил мой язык».